Глава 19. И все-таки мы опоздали. Чуть-чуть. Пропустили вступительную речь князя, где он поздравлял с помолвкой Тамерис и Кронпринца, после чего официально объявил бал открытым. Когда вошли в зал, там уже вовсю играла музыка, а нарядно одетые люди, обычные и двуликие, вторых, понятное дело, было подавляющее большинство наслаждались праздничным вечером. Одни танцевали, другие общались, перемывая косточки танцующим, третьи дегустировали напитки и угощались закусками, похожими на произведения искусства. Было очень красиво, и шумно тоже было, и весело. Правда, не мне. Интуиция, проснувшаяся еще днем, тихонечко поднывала, требуя бдительности. Хотя, может, она и чего-то другого требовала. Например, побега. Но я этот вариант до полуночи даже не рассматривала. Ведь князь пригрозил провести ритуал зова крови, если Макс не явится на прием в день своего второго совершеннолетия. А зная характер Олафа Йоргарда, лучше судьбу не искушать. И потом. Я же не трусиха какая-то, чтобы бояться балов. Пусть даже таких. Драконьих. Я адептка 13-й Академии магии и будущий суд маг-эксперт, у которого есть миссия. Еще бы понять, как ее осуществить. В очередной раз оглядевшись, я вздохнула. Огромный украшенный цветами зал тонул в мягком свете люстр и многочисленных настенных светильников, чьи верхушки выглядели как светящиеся шары, на которых сидели позолоченные драконы. Или лежали. А некоторые даже как будто взлетали с них, пытаясь то ли обнять на прощание сияющую сферу, то ли оторвать ее от подставки. Обилие драконов в декоре замка напоминало о нашем славном Маквузе, куда очень хотелось поскорее вернуться. Потому что каким бы прекрасным ни казался этот бал, я на сто процентов была уверена, добром он не закончится. А вот насколько все окажется плохо и для кого – вопрос открытый. Из-за дурного предчувствия у меня никак не получалось сосредоточиться. Рассеянность из-за отношений с Максом, которым дракон придал незапланированное ускорение, сменилась растерянностью из-за многочисленных чар и их следов, коими рябило все вокруг. Редкий случай, чтобы какая-нибудь леди прошла мимо нас без тонкого магического флера. И хотя, как и ожидалось, заклинания были в основном бытовые и реже защитные, я все равно их отчетливо видела. Все. Это отвлекало и раздражало. Не лучшее настроение для Бала. Мда. Мне надо было временно на что-нибудь переключиться, поэтому я решила прогуляться вдоль ряда длинных столов, которые ломились от всевозможных закусок, и выбрать себе что-нибудь этакое. Например, пирожное в виде... нет, не дракона. Съедобных ящеров тут точно не было. Поеданием себе подобных десертов двулики не увлекались. А вот корзиночки с целыми букетами, сделанных из крема цветов, птифуры в образе замков, пряничные избушки и даже съедобные летучие корабли были... Нереально красиво и, наверное, очень вкусно. Не то чтобы я была голодная, но почему бы не попробовать? Правда, осуществить задуманное Макс мне не дал. Отправил на охоту за вкусняшками Гвида с Иваникой. Убил, как говорится, двух зайцев одним выстрелом. И меня про себе оставил, и драконицу убрал с глаз долой, чтобы не бесила княжича. А то за время нашего тут пребывания они дважды чуть не подцапались Один раз из-за какого-то хмыря, активно приглашавшего его на танец, а второй... Да просто так. Давно не виделись, соскучились, видимо, по скандалам. И пофиг им, что мы пытаемся не привлекать к себе лишнее внимание, и без того многие на нашу компанию косятся. В основном, конечно, смотрели на на который любезно указывал Максу, кого следует знать в лицо, а кто просто ничего не значащий персонаж, случайно попавший на княжеский прием. Почти как мы. Угу. Ведь при входе в бальный зал на магическом табло, висящем над большими двустворчатыми дверями, вспыхнуло всего два имени – Даррен Йоргард и Максимилиан Гилмор. А нас, с друзьями, будто и нет вовсе. С другой стороны, спасибо, что нас вообще пропустили. Ведь мы на этот драконий праздник явились без приглашения. Мы и магистр Таненбаум. Кстати, а он где? Как пропал с утра, так до сих пор и не нарисовался. Он же не решил нас бросить в этом серпентарии, нет? Не хотелось бы. А вот и твоя невеста прибыла. Заметив в дверях очередных опоздавших, сказал княжич. Ювента Лер Андерли. Единственная дочь повелителя лесных драконов. Макс даже головы не повернул, а я впилась взглядом в темноволосую девушку, горделиво шагавшую в сопровождении, наверное, все же отца. Красивая, богатая княжна-драконица. А я так надеялась, что она дурнушка. Я женат. Напомнил брату мой супруг. И, видимо, чтобы лишний раз подтвердить, на ком именно он женат, обнял меня сзади за плечи. Нагло, по-хозяйски. Тирсово хмарь. Мы же на балу, а не дома или в коридорах Академии. По поводу этого. Даррен замялся. Что еще? Насторожился Макс, прижав меня к себе сильнее и совершенно игнорируя мою попытку высвободиться. Стальной дракон пару секунд колебался, что-то для себя решая, после чего шагнул ближе к Максу и зашептал. «Я знаю, что вы еще не переспали». Мой муж хотел возразить, но княжич с жестом его остановил и продолжил. «Метка двуединства при закреплении должна стать одноцветной. Я обязан тебе жизнью, потому храню ваш секрет. Но, Макс, если я смог узнать, отец тоже сможет». «И чего?» – с вызовом спросил его брат. «Я выбрал себе жену, и разводиться с ней не собираюсь. Все, точка». Неокрепшая связь двуединства, если ты вдруг не знал, может быть разорвана в момент гибели одного из супругов. Я уверен, что отец на такое не пойдет, но все же будьте осторожны. Вот эта новость! То есть меня вовсе не охраняют наши брачные узы, как утверждал дракон, а наоборот подставляют, как я раньше и предполагала? Тьмать марская! Зная об этом утром, Макс получил бы в подарок не только амулет, но и мою невинность, и даже уговаривать меня не пришлось бы. Так почему не использовал этот козырь? Тоже не знал, да? Минуточку. А почему, собственно, Даррену известно то, что неведомо нам? В книгах, которые я брала в библиотеке Академии, такая особенность брачной связи не упомянута. Может, княжич опять что-то мутит. А мы, как школьники, прониклись его участием и выложили ему все карты. Вернее, бесопсих выложил, потому что психанул. Или Дар с Максом в гиблых землях это уже все обсуждали. Они там шушукались о чем-то. Я помню. Аж... Опять я осталась за портом очень важной информации, потому что… Кстати, почему? Чешуйчатый гад решил поберечь мои нервы, да? Зато понятно теперь, с чего вдруг он так внезапно воспылал ко мне любовью. А я, дурочка, уши развесила. Я тебя понял. Подозрительно спокойно произнес Макс. Точно сговорились. Аля слышала? Ни шагу от меня. А ты, Дар, прекрати цепляться к Еванике. Она тут в качестве телохранителя для Алисы. Телохранители с первым встречным танцевать не убегают. Она и не убегала. «А что же она тогда делала?» – прищурился княжич. «Проверяла границы твоего терпения, видимо. Забей. Просто не реагируй на ее выходки. Она и угомонится. Мужик ты или кто?» Ледяной принц фыркнул и как-то странно улыбнулся. А я задумалась. Когда эти двое успели так поладить? Еще в коридоре напряжение между братьями чувствовалось, а сейчас ведут себя будто давние друзья. Хотя о чем я?» Они же союзники. Оба не хотят, чтобы отец официально признавал Макса сыном. И Дарн действительно обязан брату жизнью. Тот не дал ему разбиться и залечил опасную рану. Это с Евой княжич вроде как рассчитался, а с Максом нет. Что же получается? Сегодня ледяному принцу можно доверять? А его многочисленным родственникам и друзьям семьи, коих он нам любезно показал и даже назвал по именам, нельзя. И гостям нельзя. И охране потому что любой из этих недостойных доверия господ может меня убить, чтобы порадовать Олафа Йоргарда. М да Как-то слабо вдохновляет открытие, что мой первый балл легко может стать и моим последним баллом тоже. Причем без участия демона, которого я планировала выследить, и его хозяина. Все же сомневаюсь, что аварию на корабле устроили из-за меня. Тогда князь еще не знал, что мы с Максом женаты. Или все-таки знал. Проклятие Отвлеклась, называется. Пирожные, боюсь, тоже уже не помогут.